Глава 16 На следующий день Совет выслушал мой короткий отчет по тьме и душам, и мы все взяли короткую паузу для выстраивания стратегии. А через три дня к нам принесся изнеможенный гонец с письмом от самого короля. Он обращался непосредственно к Алексису как к главе дома, но речь шла обо мне. «Он говорит, что наша основная задача – поработить темную материю» усмехался Алл, зачитывая письмо при советниках. «Мол, он дает нам все полномочия и в случае нашей победы забудет о прежних разногласиях. Иными словами, наконец-то меня перестанут считать пустым местом. Иронично, что везде звучит слово «мы», «наша», но действовать предстоит Мэри. «Ей помогут лучшие из моих магов», подал голос Ганаш, вновь рисующий что-то в блокнотике. При необходимости я сам стану звеном отряда. Нет, ты должен контролировать ситуацию снаружи, здесь, управлять всеми отрядами. Думаю, твоим людям не нужна поддержка хозяина. Не нужна, я доверяю им как себе. Хорошо, Мэри, если ты посчитаешь, что рано выступать против тьмы, никто тебе не прикажет. Даже сам король. Не принимай его слова как повод к действию. «Все решаешь ты. Даже не сомневайся, я готова». Отныне меня опасались. На меня смотрели то ли как на древнее божество из легенд, то ли как на главное чудовище. Слуги разговаривали со мной, опустив взгляд. Меня называли заклинательницей, пусть никого я и не зачаровала. Только попросила душу уйти, Они подчинились, потому как и не собирались задерживаться». Я не управляла ими. Я просто ненадолго стала их нераздельной частью. «Расположение короля — хорошая перспектива», — Рикко одобрительно кивнул. «Герцог, мы долго боролись за принятие нас высшим обществом. Наконец-то можем рассчитывать на нечто большее, чем безразличие». «Если все получится», — мрачно вставил Индир. «Тьма непредсказуема». «Леди Мэри, герцогиня!» — поправился пожилой советник, обученный талантливо. «Кроме того, души явно благоволят к ней и не причиняют ей вреда. Потому у меня доброе предчувствие». «Сплюньте, советник!» — проворковал Ганаш. «Ваша лесть никогда еще не выглядела так топорно. Все мы верим в Леди Мэри. Вот он исправлять титул не стал». Но порой события идут против нашей веры. Рик стрельнул глазами в мага, но комментировать его высказывания не стал. Алексис завершил совещание, попросив направить к ближайшему разрыву и лучших воинов и первоклассных магов для поддержки во время закрытия. От короля тоже должен был выехать человек, чтобы самостоятельно зафиксировать, что у меня все получилось, а не слепо доверять нашим отчётам. «Мы с Алексисом остались в зале наедине». Мужчина потер переносицу. Он сразу перестал казаться таким всезнающим и строгим. Смягчился. Взгляд его потеплел. «Мэри, если ты опять начнешь говорить, что это опасно, клянусь, я тебя заколдую!» Погрозила ему кулаком. «В лягушку превращу, как в детских сказках». «Ну, если ты потом меня поцелуешь, чтобы расколдовать!» Он улыбнулся, и на щеках заиграли обворожительные ямочки. не я тебя посажу в болото. Будешь там управлять жабами». Мужчина захохотал. «Ты невозможная женщина». «Знаю, но ты меня любишь». Я подошла к нему, положила ладони ему на плечи и помассировала их. Мягко, осторожно. Привычное уже действие. «Проведем этот вечер с Викки?» — спросил Алл. Не могу с ней наиграться. Мне кажется, я пытаюсь наверстать упущенное за те три года, что мы не виделись. Прости, что я не сказала сразу. Прекрати, ты ни в чем не виновата. Его ладонь накрыла мою сверху, задерживая на плече. Мы действительно весь вечер просидели с дочерью. В глаза папа и Вики Алексиса пока не называла. Но несколько раз у нее вырывалось в разговоре со мной это удивительное ласкающее слух слова. Между ними появилась особая связь. Ее нельзя было отрицать. Дочка и разговаривала с Алексисом больше, чем обычно со мной. Не так односложно, не так скупо. Делилась новостями, показывала игрушки. Она любила его. В такие моменты, наблюдая за их общением, я не испытывала угрызений совести и не считала себя плохой матерью или человеком, который несколько лет умалчивал такую важную вещь. Основные приготовления закончились, отряды выстроились вокруг теневой завесы. Все ждали только нас с Алексисом. Я с радостью погрузилась в походную суматоху. Она нравилась мне и в прошлый раз, а теперь и вовсе казалась какой-то особенно значимой, ведущей к великому свершению. Пусть даже здесь хватало настороженных взглядов в мой адрес, но на меня рассчитывали. Алексис выстраивал воинов. Я в последние разы оттачивала схему взаимодействия с магами. Получалось превосходно. Мы учились переговариваться не словами, а принятыми жестами. Эти люди реагировали молниеносно. Я всякий раз поражалась тому, как четко выстроена их работа. К завесе выдвинулись днем, отоспавшись и отдохнув. В густой хвойный лес. Привычная тишина. Ни лесного зверя, ни одинокой птицы на ветке укутала земли. Воины чуть позади, маги ближе, я во главе. Алексис молчал. Все, что хотел, он сказал мне еще до выхода. Эти ночи мы провели в общей палатке и не стеснялись осуждающих взглядов. Да никто и не осуждал. Кому какое дело до того, кого выбрал в жены Алексис Койрли. Всё же хорошо быть официальной женой, а не тайной страстью. Не только из-за палатки, конечно же. «Готовы?» — спросила у магов. Мой негромкий голос показался оглушительным в тиши. Короткое «да» в ответ, и мы выстраиваем цепочку. Вокруг меня нарастает энергия — «Чужая магия течёт по моим венам. Меня поддерживают и оберегают». Шагнула вперёд, в слабое место завесы. Голоса молчали. Привычное бормотание на неизвестном языке отсутствовало. Сегодня моя защита была как никогда совершенна. Я видела перед собой разрыв и представляла, как его закрыть, как стянуть края не пальцами, но своими силами. «Стежок за стежком сшить дыру и избавиться от нее. Появится новая, уничтожить ее». Хотя ведь после того похода Джерри Холла новой тьмы не образовалась. Может, она не появлялась в одном и том же месте дважды. Да и разрывы не множились. Они распространяли свою силу на новые земли, затягивая все кругом в туманную завесу. Но их количество оставалось неизменно годами». «Надеюсь, после первой нашей победы король услышит объяснение и прикажет верховным магам помочь». Движения были отточены, формулы подготовлены заранее. Первый стежок дался поразительно легко. Казалось, его достаточно коснуться энергией, и разрыв сам начал сходиться, уменьшаться. Первая победа придала мне уверенности. Несколько минут я настраивала правильный темп, не спешила, чтобы не сбиться. Очень легко забыться в секундной эйфории и пропустить что-то важное. Но получалось действительно просто. Даже как-то слишком. Половина разрыва была закрыта. А потом энергия словно перестала поступать от магов. Напротив, она начала истощаться с невероятной скоростью. Меня качнуло от слабости, в глазах потемнело. Неужели тьма стала так мощна, что присосалась ко мне? Нет. Осознание пришло чуть позже. Энергию тянули маги. Что-то сбилось в формуле? Кто-то неправильно настроил цепочку передачи? Я жестом приказала остановиться, но реакции не последовало. «Хватит! Вы меня ослабляете!» Попыталась я крикнуть, но не услышала собственного голоса. Его поглотила тишина. Неужели на земле наложили заклинание безмолвия? Да, так и есть. По ощущениям меня заткнули силой. Это действительно были превосходные магии, даже лучше, чем я ожидала. И сейчас они слаженно пытались уничтожить меня, иссушить. Я обернулась и видела, что их лица не выражают никаких эмоций. Внешне казалось, что они продолжают помогать но мой резерв утекал в них с неимоверной скоростью. Я кинулась к завесе и вновь почувствовала удар по энергетике изнутри. Намек. «Не лезь обратно, оставайся там, где стоишь». Мне стало совсем плохо. Ноги подкосились. Шагнуть наружу не смогла. Рухнула на колени и застыла, переводя дыхание. Алексис попытался броситься в мою сторону, но маги покачали головами – Ему что-то сказали, объясняя, видимо, что нельзя нарушать процесс закрытия. Мой муж встал в нескольких метрах от меня, не двигаясь. «Они предали тебя?» Голос зазвучал в моей голове, понятный, негромкий. «Отомсти им. Мы поможем, мы ждали тебя. Прими же нас в себя, и мы расправимся с любыми твоими врагами. Зачем я вам нужна?» Я не слышала собственного голоса, но тьме не требовались физические слова. «Когда появляется сильный маг смерти, мы стремимся привлечь его внимание. Именно потому мы пришли именно сюда. Именно потому завладели интересом того, кому ты не безразлично. Мы здесь из-за тебя». Признаться, на секунду соблазн подчиниться был столь велик, что мне пришлось приложить усилия, только бы не поддаться ему. Втянуть чужеродную силу, выплеснуть ее на обидчиков, уничтожить нельзя. Я сделала очередной глубокий вдох и встала. Пошатываясь, развернулась обратно к зияющей дыре в пространстве. Пас руками, отсечь стороннюю энергию, разрубить канал передачи, защитить себя. Сконцентрироваться на разрыве. Тот уменьшался. Я чувствовала, как энергетика магов пытается ударить по мне, атаковать сквозь кружево завесы. У них не получалось. Их заклинания разрушались на подлете. Я же оставалась внутри и умудрялась сохранить ясность рассудка, продолжая сшивать дыру. И у меня получилось. Не сразу, но получилось. Я действительно была неплохим магом смерти. «Мы все равно отныне с тобой», — шепнул бесстрастный голос, и разрыв захлопнулся. А вместе с ним исчезла и завеса. «Я выпала наружу, все еще ощущая себя рыбой, выброшенной на сушу», — облизала пересохшие губы. «Ал, прикажи пленить магов». Голос мой был негромок, но теперь его не скрывали чары. «Они действуют против нас». Мой муж озадаченно сделал шаг вперед. «Мэри! Господин, не слушайте ее!» Прикрикнул один из колдунов. «Кажется, сознание герцогини помутилось. А может, им завладели души? Она не в себе, посмотрите же на нее, она не владеет ситуацией!» Моё сознание не помутилось, и вы сами это знаете!» Алексис вдумчиво заглянул мне в глаза, долго высматривал в них что-то но наконец принял для себя окончательное решение. Магов под стражу приказал он воинам и те незамедлительно сомкнули строй вокруг отряда колдунов. Вы совершаете ошибку, эта женщина представляет опасность — рыкнул один из них, попытавшись вступить вперед. Возможно, вернемся в город, разберемся кто прав а кто виноват. Он оглянулся на то место, где раньше темнел разрыв. я сказала. «Тьма устранена. Не могу обещать, что она не вернется, но я не чувствую даже ее отголосков поблизости». «Есть какие-нибудь осложнения?» «Нет». В ту секунду один из магов, тот самый, что говорил про ошибку, выскочил вперед и ударной волной попытался пробить строй воинов. Те не церемонились, и скоро парнишка лежал на земле, придавленный ботинком в грудь. Он хрипел что-то об угрозе, Но его никто не слушал. Остальные маги безмолвствовали, но всем было очевидно, что обратная дорога предстоит тяжелая. Не будет ни дружеских шуток, ни песен у костров, потому что больше нет товарищей по битве. Лишь пленные и надзиратели. А я понимала еще кое-что. Думаю, как и Алексис. Маги не стали бы подставлять меня просто так, беспричинно. У них должен быть предводитель. Но кто? Советник Ганаш, который имеет над ними прямую власть? Или некто другой, подкупивший колдунов ради своих умыслов? Только вот каких? Что толку избавиться от меня? Ну, не позволят мне закрыть разрыв. но в теории не впустят тьму и новые души. В теории. На практике далеко не я главное зло. Обратная дорога действительно выдалась трудной, а стоило нам вернуться, Гал устроил допрос. Не сам, но через королевских стражников, ибо король лично одобрил миссию, а значит, о результатах необходимо доложить ему напрямую. Им посулили огромные деньги. Такую сумму, что согласился бы почти любой. Объяснял мой муж вечером после первого допроса, хмурый, уставший. Он не мог принять тот факт, что среди его доверенных людей есть предатели. Но, наверное, еще болезненнее давалось понимание. Маги хотели навредить именно мне. И у них почти получилось. Но... кто? Алексис мрачно ухмыльнулся. На его лице в последние дни застыла эта усмешка, больше похожая на оскал. «Молчат». «Думаю, на них наложено какое-то заклинание, стирающее воспоминания о заказчике. Ощущение, что они готовы о нем рассказать, но не могут физически. Их никто не пытал, но королевская стража знает иные методы, чтобы развязать язык. Например, специальные зелья. Но даже под ними они молчат. Только повторяют, что ты представляла опасность, и их задание было благим». «Ты думаешь, это мог быть кто-то из советников?» Я не закончила. Алексис пожал плечами. «Если я сейчас прикажу допросить их, потеряю всякое уважение, доверие, а вместе с ним значительную часть войск. Вопрос сложный, решать его необходимо корректно. Думаю, начать с наблюдения. Кроме того, ты теперь тоже под охраной. Я не позволю кому-либо еще тебе навредить». «Хорошо, конечно же. Знаешь, есть еще одна странность. Какая же?» Тьма вновь заговорила со мной в этот раз, и мне сказали, что... Я задумалась. Что они специально открыли портал ради меня, в нужное время. Именно здесь, где завладели интересом того, цитирую, к кому я небезразлична. Звучит нелепо, но... Хм... Алексис покусал щеку со внутренней стороны. «Я уже ничему не удивлюсь. Первая тьма появилась, стоило мне принять земли в свое управление. Если по какой-то причине темные сущности догадывались о нашей связи, и если они знали, что ты обязательно возьмешься помогать мне... Только вот встреча затянулась. На четыре года. грустно хмыкнула я. Но ведь произошла. Есть кое-что еще». Алексис застонал. «Мэри, сколько еще кое-что ты мне не рассказала сразу же? Клянусь, это последняя тайна». Тут я примолкла, потому что сама не разобралась в природе происходящего со мной. Моя магия будто усилилась, наполнилась, стала гуще и плотнее. Если раньше я чувствовала ее в себе как редкие импульсы, и те усиливались, когда к ним обращаешься напрямую — то теперь она всегда была в полной боевой готовности. Я подозревала, что всему виной тьма, что обещала слиться со мной, но не понимала, что с этим делать. Алексис, услышав мое описание, стал еще мрачнее. «Никому не говори об этом». Мужчина не просил, а требовал. «Ты помнишь, что случилось с магом, о котором рассказывал Джерри Холл?» «Помню. Я промолчу». «Кстати, надо написать отчет для короля. Он, конечно, получит его от своего доверенного лица, но все же наш тоже ждет». «Боюсь, как бы он не вызвал лично».